Часть 16. На следующий день мне позвонил папа. Мы встретились в Филёвском парке у главного входа. У папы с собой был скрученный рулоном коврик для йоги. Всю дорогу к спортивной площадке он хвалил меня за то, что я так успешно теряю вес с помощью системы питания, на которую он мне открыл глаза. Я кивала и улыбалась. Говорить папе о том, что никакой системы питания я не придерживаюсь, а просто прекратила есть, большого смысла я не видела. Деревья в парке были высокими, сквозь их кроны пробивалось солнце. На площадке мы немного попрыгали через брусья, а потом папа уговорил меня подтягиваться на турнике. Я подскакивала, хваталась за перекладину, а он держал меня за бёдра и подталкивал вверх. Никакой спортивной пользы наши действия, естественно, не имели. Но нам обоим нравилось происходящее, и этого было достаточно. Всего было достаточно. Деревьев, ветра с реки, солнца бликов на черном блестящем коврике для йоги. Мое сердце стучало, в голове звучали слова, услышанные от мальчика. Любовь — это радость от того, что другой существует. Мы дошли до самой воды, расстелили коврик и легли на него вдвоем, касаясь друг друга плечами. — Папа? — вдруг спросила я. — А что ты чувствовал, когда узнал, что я должна появиться? Папу мой вопрос удивил. Он сел, обхватив себя за колени, и некоторое время молчал. Потом он повернулся ко мне. «Я...» — сказал он. «Я чувствовал, что это конец». «То есть ты знал, как всё закончится?» — уточнила я. «Да». У папы в глазах вдруг появились слёзы. Я знал. И поэтому сейчас я чувствую такую жуткую невыносимую вину перед тобой. И я ничего не могу сделать. Ни для тебя, ни для себя. Ни для того, чтобы в нашем прошлом хоть что-то изменилось. Поэтому я звоню тебе. Поэтому я устраиваю эти идиотские, никому не нужные и неинтересные занятия. Я совсем не знаю, кто ты. Я не могу пойти с тобой в кафе, потому что мне не о чем с тобой говорить. И лучше прыгать, бегать, подтягиваться на турнике чтобы было чем заняться, чтобы была хоть какая-то польза от меня. Папа плакал. Я тоже села и дотронулась до его плеча. Он вздрогнул, потом посмотрел на меня и вдруг впервые в жизни притянул меня к себе и обнял. Так мы сидели, пока он не успокоился и не перестал плакать. Потом я попросила его отвезти меня на кладбище. У кладбищенских ворот толпились бабки торговавшие живыми и искусственными цветами. Я купила у них рассаду анютиных глазок. По уверениям бабок, их нужно было всего лишь перенести в землю, а остальное они сделают сами. Когда я добралась до могилы Марека, я поняла, что у меня нет лопатки. Но, к счастью, на соседней могиле опять трудились две женщины. Они тоже пересаживали цветы и без лишних возражений одолжили мне инструменты. Потом женщины ушли. Я сидела рядом с могилой и смотрела на Анютины глазки. «Пока, Марк», — сказала я. Это было прекрасно. На могиле, оставленной женщинами, я заметила книжку без обложки. Она лежала на скамейке. Ветер перебирал жёлтые страницы. Я подошла и взяла книжку в руки. Открыла наугад. Там было написано. «Жизнь стоит прожить». И это утверждение является одним из самых необходимых. Поскольку, если бы мы так не считали, этот вывод был бы невозможен, исходя из жизни как таковой.